Часто это случалось со мной во сне. Эти возвращения, эти докапо примечания буквально всё вновь и вновь. Сновидения, которые одним махом переворачивают несколько страниц памяти, несколько листков календаря, вынуждали меня отступить перед болезненным, хотя и минувшим впечатлением, которое уже давно уступило место другим, и которое теперь вдруг снова стало сегодняшним. Обычно оно сопровождалось целой мизансценой, бездарной, но захватывающей, которая, вводя меня в заблуждение, ставила перед моими глазами, заставляла звучать у меня в ушах то, что отныне дотировалось этой ночью. Кстати, в этой истории любви и борьбы с забвением не занимает ли сон даже больше места, чем бодрствование? Ибо он не принимает в расчёт бесконечно малое деление времени, стирает переходы, сталкивает резкие контрасты. В одно мгновение уничтожает работу утешения, которая так медленно отколась в течение целого дня, и устраивает нам ночью встречу с той, которую мы в конце концов забыли бы при условии, впрочем, что мы больше её не увидим. Что бы ни говорили, у нас легко может во сне создаться впечатление, что происходящее реально. Это было бы невозможно только для действий, исторгнутых из нашего опыта во время бодрствования, опыта, который в данный момент нам не виден. Таким образом, эта фантастическая жизнь представляется нам реальной. Иной раз, хотя и из-за недостатка внутреннего освещения, пьеса в целом проваливалась. Мои воспоминания, поставленные на сцене, всё же создавали иллюзию жизни. Я в самом деле думал, что назначил Альбертини свидание думал, что раз ищу её, но чувствовала, что не в состоянии подойти к ней. Выговорить слова, которые мне захотелось ей сказать, снова зажечь, чтобы её увидеть, погасший факел. Бессилие, охватившее меня во сне, это была всего лишь неподвижность, немота, слепота спящего. Так в волшебном фонаре огромная тень, которая должна была бы спрятана, заслонила тень от действующих лиц представляет собой тень фонаря или же оператора. В другом сне опять оказывалась Альбертина, и опять она хотела меня покинуть. Но её решимость меня не тронула. Моя память пропускала в тьму предупредительный луч. При его свете было видно, что будущие поступки Альбертины, её отъезд, о котором она объявляла как о чём-то очень важном, это не более чем мысль о её смерти, но часто было даже ещё более явственным сочетанием мысли что она мертва с ощущением, что она жива, с ощущением, которое мысль о смерти не уничтожала. Я разговаривал с Альбертиной, а в это время в глубине комнаты ходила взад и вперёд моя бабушка. Часть её подбородка раскрошилась как мрамор, но я ничего необыкновенного в этом не находил. Я говорил Альбертине, что мне хочется расспросить её о бальбекских душевых и о турийской прачке, но откладывал это на потом. Ведь всё же время принадлежало нам. Ни что нас не подгоняло. Альбертина давала слово, что ничего плохого не делала, и что только накануне она поцеловала в губы бадмуазель Винтель. Как? Да разве она здесь? Здесь и мне как раз пора идти. Я должна в назначенное время её навестить. С тех пор, как Альбертина умерла, она перестала быть моей племянницей какой она была в последние годы ее жизни. И ее визит к мадемуазель Винтель меня встревожил. Но я не показал виду. Альбертина призналась, что она ее только поцеловала. Но, должно быть, она снова начала лгать, как в те времена, когда отрицала все. По всей вероятности, она не ограничится поцелуем. С известной точки зрения я зря так беспокоился. Говорят, что мертвые ничего не чувствуют, ничего не делают. Так говорят, но моя покойная бабушка живет уже много лет, и вот сейчас входит взад и вперед по комнате. В первый раз, когда я проснулся с мыслью, что мертвая продолжает жить, должна была бы показаться мне непостижимой, необъяснимой. Но она ко мне уже столько раз приходила в часы безумия, каковыми являются наши сны, что в конце концов я свыкся с нею. Память о снах, если они часто повторяются, может быть долгой. И я могу себе представить, что если некто излечится и вошёл в разум, то он должен понимать лучше других, что ему хотелось сказать на протяжении истёкшего периода его умственной жизни, желая доказать посетителям лечебницы для душевнобольных, что он вопреки утверждениям доктора не сумасшедший. Он сравнивал своё душевное здоровье с безумием каждого из больных и делал вывод, Вы ведь не сочли бы сумасшедшим того, кто ничем не отличается от всех остальных. Но ну, так вот, он сумасшедший. Он вообразил себя Иисусом Христом. А этого никак не может быть, потому что Иисус Христос это я. Когда я просыпался, меня долго потом мучил поцелуй, о котором мне говорила Альбертина. Выражения, которые она употребляла, долго ещё были у меня на слуху. И в самом деле, они, должно быть, пролетали совсем рядом с моими ушами, потому-то ведь это я же их произносил. Целый день я разговаривал с Альбертиной, расспрашивал ее, прощал, искупал то, что забыл сказать ей при ее жизни, несмотря на то, что мне хотелось ей это сказать. Внезапно я приходил в ужас при мысли, что вызванные из небытия моей памяти девушки, с которой я вел разговор, больше нет, что разрушенной отдельные части её лица, которые объединяла постоянная жажда жизни, ныне исчезнувшей. В иные дни, когда я был не способен даже воображать, после пробуждения я чувствовал, что ветер во мне изменил направление. Холодный, неутихающий, он дул из глубины минувшего и доносил до меня далёкий звон часов, свистки перед отправлением поездов, то, чего я обычно не слышал. Я брал книгу. Вновь открывал мой любимый роман Бергота. Симпатичные действующие лица мне нравились. И скоро, попав под обояние автора, я уже хотел, чтобы злая женщина была наказана, как будто она сделала зло лично мне. Если молодожены были счастливы, на глазах у меня выступали слёзы. Но стало быть, в отчаянии, говорил я себе, из-за того, что я придаю такое значение поступкам Альбертины, Я не могу сделать вывод, что её личность продолжает быть реальной, не подлежащей уничтожению, что я встречаюсь на небесах с похожей на неё, хотя прежде мне никогда не случалось её видеть, и я волен рисовать себе её облик, как мне угодно. Не могу сделать этот вывод, раз я так усердно молюсь, с таким нетерпением жду, раз у меня вызывают слёзы радости успех человека, существовавшего только в ображении Бергота. В его романе были соблазнительные девушки, любовные записки, пустынные аллеи, где встречаются герои. Это мне напоминало, что можно любить тайно. Это пробуждало во мне ревность, как будто Альбертина ещё могла гулять в пустынных аллеях. И ещё там речь шла об одном мужчине. 50 лет спустя он встречается с женщиной, которую любил в молодости, не узнаёт её и скучает в её обществе. И это мне напоминало о том, что любовь недолговечна, и волновало так, как если бы мне было суждено расстаться с Альбертиной, а в старости вновь, но уже равнодушно встретиться с ней. Если же передо мной была карта Франции, мой испуганный взгляд не задерживается на Турени, чтобы не терзаться ревностью и не горевать на Нормандии где были помечены во всяком случае Бальбек и Дансьер, между которыми я представлял себе дороги, где мы столько раз проходили вместе. Среди разных названий французских городов и селений название Туран, например, казалось создано по-другому, не из нематериальных объектов, а из ядовитых веществ. И сейчас же действовало мне на сердце Его удары становились всё учащённее и болезненнее. Я вспоминал, как Альбертино, выходя из вагона, говорила, что ей хочется съездить в Сан-Мартин-от-Детей. Я видел её в более давние времена, с вуалькой, опущенной на лицо. Ей искал пути к счастью и устремляясь к ним, говорил: "Мы могли бы вместе съездить в Кемперле, в Понтавен". Не было такой станции близ Бальбека, где бы я не представлял себе Альбертино Так что этот край превращался для меня в сохранившуюся от дальнейших времён мифологическую страну, с живыми и жестокими легендами, очаровательными, забытыми из-за того, что моя любовь перешла в другие края. Ах, как было бы мне больно когда-нибудь снова лечь в вальбегскую кровать с её медной рамой, вокруг которой, как вокруг неподвижной оси, вокруг неподвижного стержня, двигалась моя жизнь последовательно выбирая в себя весёлые разговоры с бабушкой, ужас её смерти, нежные ласки Альбертины, открытие её порока, а теперь настала новая жизнь. Когда при виде застеклённых книжных шкафов, в которых как бы отражалось море, в меня впивалась мысль, что Альбертина никогда больше сюда не войдёт. Не был ли Эль-Балбекский отель единственной декорацией провинциального театра? где на протяжении многих лет ставят самые разные пьесы: комедии, трагедии, пьесы в стенах. Отель, который отошёл уже в довольно далёкое прошлое, хотя всегда с новыми эпохами моей жизни в его стенах. Но пусть этот период жизни навсегда останется тем же. Стены, книжные шкафы, зеркала вызывали во мне такое чувство, что это уже последний период, что это я сам только изменившейся и у меня создалось впечатление какого не бывает у детей пессимистические оптимисты они верят, что тайны жизни, смерти, любви скрыты, что их они не касаются и вдруг ты с болезненной гордостью убеждаешься, что на протяжении многих лет составлял единое целое со своей жизнью я пытался читать газеты Чтение газет было для меня занятием отвратительным, но не бесполезным. В самом деле, в нас от каждой идеи, как от развилки в лесу, отходит столько разных дорог, что в ту минуту, когда меньше всего этого ожидаешь, оказываешься перед новым воспоминанием. Название мелодии Фурре Тайна привело меня к тайне короля герцога де Бройль. Бройль к шамону. Слова Великая пятница напомнили мне о Голгофе. Голгофа о происхождении этого слова, кажется, от Colvus Mons от Шамона. Но какой бы дорогой ни подходил я к Шамону в эту минуту, меня потрясал такой жестокий удар, что я уже не столько предавался воспоминаниям, сколько думал, как бы мне утешить боль. Несколько мгновений спустя после удара сознание, которое как гром движется не скоро, объяснила мне причину удара. Шамон навёл меня на мысль о Бют шамоне. Госпожа Бантана мне сказала, что Андрей часто гуляет здесь с Альбертиной, а между тем Альбертина говорила мне, что никогда не видела Бют Шамона. В определённом возрасте наши воспоминания так тесно переплетаются, что твои мысли, книга, которую ты читаешь, уже не играют роли. Всюду ты вкладываешь частицу самого себя. Всё благодатно. Все опасно. В рекламе «Мыло» можно сделать такие же драгоценные открытия, как в «Мыслях Паскаля». Конечно, история с Бют Шамоном в ничем не примечательный период времени действительно говорила против Альбертины. Только история была нерешающей, гораздо менее важной, чем история со служащей из душевой или с прачкой. Но воспоминания, представляющие перед нами случайно, находят в нас нетронутую мощь воображения. В данном случае душевных сил, которых мы лишь частично потратили, когда умышленно напрягали интеллект, чтобы воссоздать воспоминание. И потом к жещине из душевой, к прачке, постоянно присутствовавшим, хотя и затемнённым в моей памяти, как в полумраке галереи мебель, на которую стараются не наткнуться, я привык. А вот обютша мане я давно уже не вспоминал как в взгляде Альбертины в зеркале Бальбекского казино или в необиснимимом её взгляде в тот вечер, когда я так ждал её после вечера у Германтов, о всех чертах её жизни, которые не затрагивали моего внутреннего мира, но о которых мне всё же хотелось знать, чтобы они внедрились в неё, вросли. Хотелось присоединить воспоминания более приятные о сторонах жизни этого, правда же, одержимого создания. Стоило мне приподнять уголок тяжёлого покрова привычки, привычки оглупляющей, которая неизменно скрывала от нас почти всю вселенную и тёмной ночью, под повседневной этикеткой заменяет самые возбуждающие и самые опасные яды жизни чем-то безобидным и безвкусным. И они являлись ко мне, как в первый день, полные свежей, пронзающей новизны вновь наступающего времени года, вносящей изменения в рутину наших часов. Скольхивающие её и в области удовольствий, садясь в карету в первый погожий весенний день или выходя из дома на рассвете, мы смотрим на наши незначительные поступки с трезвой восторженностью, которая помогает этой великой минуте взять верх над итогом предыдущих дней. Я снова выходил после вечера, проведённого у принцессы Германской, и ждал появления Альбертины. Прошедшие дни мало-помалу прикрывают те, которые им предшествовали, и которые сами погребены под теми, что следуют за ними. Но каждый истёкший день остаётся в нас, как в обширном книгохранилище, где хранится в одном экземпляре самая старая книга, которую никто никогда не востребовыт. Но если этот прошлый день, пересекая полупрозрачность последующих времён, поднимется к поверхности и распространится в нас, в нас, которых он целиком прикрывает, то тогда, в одно мгновение, имена вновь приобретают свое прежнее значение. Живые существа принимают свой прежний облик. Мы обретаем нашу прежнюю душу, и перед нами встают с несильной, терпимой болью, которая скоро пройдет, давно оставшиеся неразрешимыми проблемы, над которыми мы когда-то ломали голову. Наше «Я» состоит из последовательно напластовавшихся душевных состояний. Но это напластование неизменно, как стратифакция горы. Постоянные сдвиги земной коры выравнивают на поверхности прежние слои. Я вновь после вечера у принцессы германской в ожидании Альбертины. Как она провела ночь? Изменила ли мне? С кем? Разоблачение Эммы далее, если б я им и поверил. Не понизили бы для меня настойчивый, сосощий душу интерес к этому вопросу. Словно каждая новая Альбертина, каждое новое воспоминание о ней ставили передо мной проблему особенной ревности, проблему, к которой решения других были неприменимы. Мне хотелось не только знать, с какой женщиной она провела ночь. Мне важно было знать, какое удовольствие она получила, что происходит в ней сейчас. В Балбике Франсуаза несколько раз ходила за ней, докладывала, что та с тревожным, ищущим взглядом, словно кого-то поджидала, свесилась из окна. Положим, я узнал бы, что она ждала Андре, но в каком настроении она её ждала, скрытым за тревожным, ищущим взглядом. Что значило для Альбертины это влечение? Какое место занимало оно среди её забот? По собственному опыту я знал, одного воспоминания о том, что когда я встречал девушку, которой был неравнодушен, то даже когда слышал разговор о ней, о её самой, я не видел, мне уже хотелось казаться красивым, я подтягивался, покрывался холодным потом. Этого воспоминания мне было достаточно, чтобы измучить себя, вообразить, что Альбертина также была возбуждена. После визита врача-скептика тетя Леония высказала пожелание, чтобы изобрели аппарат, при помощи которого доктор испытал бы все на себе и яснее представлял себе страдания больного. Одного этого воспоминания было достаточно, чтобы измучить себя, чтобы внушить себе, что по сравнению с ожиданием встречи, серьезные беседы со мной о Стендале и о Викторе Гюго, видимо, не имели для Альбертина большого значения. Они не давали ей почувствовать, как её влечёт к другим, как она привязывается ко мне, как воплощается в ком-нибудь другом. Но само по себе значение, какое должны были иметь для Альбертино желания и всё, что образовалось вокруг него, не открывали мне, чем же это других, как она определяла его, когда говорила сама с собой. В области физической боли мы, по крайней мере, не имеем возможности выбирать. Страдание определяет и навязывает нам недуг. А вот в ревности нам надлежит перепробовать все обиды и размеры страданий, а вот в ревности нам надлежит перепробовать все виды и размеры страданий, прежде чем остановиться на том, какое по нашему мнению нам может подойти. И что же может быть острее в таком страдании, чем почувствовать, что любимая женщина испытывала наслаждение с другими, не похожими на нас людьми? от близости с которыми она получала ощущения, какие мы не способны едать, или по крайней мере форму этих ощущений, их изображение, их отделку, и что всё это было у неё не с нами. Ушло, чтобы Альбертино полюбила Сен-Лу. Наверное, я не так бы страдал. Разумеется, нам неизвестна особая чувствительность, к когу мы обычно даже не подозреваем, что нам она неизвестна, потому что чувствительность других людей нам Безразлично. Что касается Альбертины, то моё счастье или несчастье зависело бы от того, что собой представляла эта чувствительность. Я отдал себе отчёт, что она мне неведома. И то, что она мне неведома, уже причиняло мне боль. Однажды мне почудилось, что я вижу желания, неведомые наслаждения, которые испытывала Альбертина в другой раз, что я их слышу. Я увидел их, когда некоторое время спустя после смерти Альбертины ко мне пришла Андре. В первый раз мне показалось, что она красива. Я говорил себе, что вне всякого сомнения Альбертине понравились эти курчавые волосы, тёмные подведённые глаза. Передо мной была материализация того, чем полнились любовные мечтания Альбертины, что она предугадывала в этот день, когда её внезапно потянуло из Бальбека. Как на тёмный загадочный цветок, принесённый на память об усопшей с могилы, как на тёмный загадочный цветок, принёсший на память об усопшей с могилы, где бы я его ни нашёл, я смотрел на необычайную эксквмацию драгоценного сокровища, на воплощение желания Альбертины, каким являлось для меня Гандре, так же как Венера была желанием Юпитера. Андре, жаль было Альбертину, Но я сразу почувствовал, что утрата подруги Ени тяжела. На сейстственно удалённая от подруги её кончиной, она словно бы отнеслась равнодушно к разлуке с ней. А при жизни Альбертины я не решался бы заговорить с Андре об её отношении к разлуке, мне было бы страшно не добиться её согласия. Она как будто бы спокойно перенесла это расставание, но я об этом узнал, когда их разлука уже не имела для меня никакого значения. Андре лишала меня Альбертины. Но Альбертина мёртвой, утратившей не только жизнь, но и часть её реальность вообще. Я же видел, что Альбертина не была необходимой единственной подругой Андре. Я видел, что Андре могла найти ей замену. При жизни Альбертины я не посмел бы вы спрашивать у Андре тайны их дружбы, а также их отношения с подругой мадмозель Винтель. Ведь я же не был уверен до конца, что Андре не передаст моего разговора с ней Альбертини. Теперь такой допрос, даже если бы я не получила ответа, был бы во всяком случае безопасен. Я заговорил с Андре не в вопросительном тоне, а как будто знал об этом всегда. Может быть, от самой Альбертины о влечении Андре к женщинам и ее отношениях с мадемуазель Вентейль. Андре призналась во всем с легкостью, улыбаясь. Из этого признания я мог бы сделать страшные выводы. Альбертина, приветливая, хотя и неловшая в Балбеке со многими молодыми людьми, никому не давала повода заподозрить её в такого рода отношениях, которые она вместе с тем не отвергала. Так что, открывая эту новую Альбертину, я мог думать, что она с такой же лёгкостью признаётся в них любому другому мужчине который, как ей казалось, её ревнует. Кроме того, поскольку Андре, ближайшая подруга Альбертины, ради которой она, вероятно, уехала из Бальбека, во всём призналась, то у меня напрашивалось такое заключение. Альбертину и Андре всегда связывали определённые отношения. Мы не всегда решаемся при постороннем человеке прочитать письмо, которое он нам передал. Мы вскроем конверт только после его ухода. Точно так же, пока Андре была в Бальбеке, я не погружался в себя, чтобы изучить страдания, которые из-за неё терпели мои физические прислужники. Нервы, сердце, благодаря хорошему воспитанию я старался не выдавать волнения. Я вёл светский разговор с девушкой-гостей, не прислушиваясь к себе. Особенно тяжело мне было слушать, как Андре, говоря о Бальбертине, сообщала: "Да-да, она очень любила прогулки в долине Шаврес". Мне казалось, что в туманном несуществующем мире, где гуляли Альбертина и Андре, Андре только что по внушению дьявола прибавила к миру божьему эту проклятую долину. Я чувствовал, что Андре намеренно сообщает мне обо всём, что было у них с Альбертиной, и всеми силами старался притворяться, казалось, из вежливости, может быть, из чувства признательности, всё более влюблённым. Между тем, как пространство, которое я ещё мог уступить невинности Альбертины, всё сужалось. Мне казалось, что, несмотря на мои усилия, я похож на окоченевшее животное, над которым кружит всю сужевые круги колдовская птица. И она не торопится. Она уверена, что при желании она настигнет жертву, которой от нее некуда скрыться. И все-таки я продолжал смотреть на нее, и собрав остатки хорошего настроения, естественности, уверенности в людях, которые делают вид, что не боятся гипноза, пристально глядя на Андрея, Я сказал первую попавшуюся фразу. Я никогда с вами об этом не говорил из боязни вас рассердить. Но теперь, когда вам приятно говорить о ней, я могу вам признаться, что уже давно знал об отношениях, которые были у вас с Альбертиной. Кстати, вам это доставит удовольствие, хотя вы это знаете, Альбертина вас обожала. Я сказал Андре, что мне было бы чрезвычайно любопытно на неё посмотреть, даже на её ласки которые не очень бы её смущали, увидеть, как она обходится с подругами, у которых такое же увлечение. И тут я назвал Розамонду, Берту, всех подружек Альбертины. Я бы ни за что на свете не исполнила вашей просьбы. Я бы ни за что на свете не исполнила вашей просьбы, ответила Андре. А кроме того, я не думаю, чтобы хоть у кого-нибудь из девушек, которых вы назвали, было бы такое увлечение. Невольно приближаясь к привлёкшему меня чудовищу, я сказал: Вам меня не убедить, что из всей вашей стайки только у вас с Эльбертиной были такие отношения. Да у нас с Эльбертиной никогда таких отношений и не было. Андрея, милая, ну к чему отрицать то, о чем я знаю года три? Я не вижу в этом ничего дурного, напротив. Я насчет вечера, когда ей так хотелось поехать с вами на другой день к мадемуазель Вентель. Так вы, может быть, помните ту я видел, что в глазах Андре острых, как камни, которые из-за их остроты ювелирам трудно подвергать обработке, промелькнуло смущение. Так мошенники с сцены, подняв занавес со всех ног, бегут за кулисы, чтобы никто из зрителей их не заметить. Тревога в глазах Андре исчезла, спокойствие к ней вернулось. Но я чувствовал, что в дальнейшей пьесе будет идти только для меня. Тут я увидел себя в зеркале. Я был поражён сходством между мной и Андре. Если бы я давно не перестал брить усы, и если бы от них у меня остался только пушок, сходство было бы почти полным. Может быть, в взглянах Бальбеки на мои чуть пробивавшиеся усы, Альбертине вдруг нестерпимо до безумия захотелось в Париж. Я бы не стала упорствовать, раз вы не видите в этом ничего дурного. Но я клянусь, что никогда у нас с Альбертиной ничего такого не было. Я убеждена, что и она это ненавидела. Люди, которые на нас наговорили, солгали. Может быть, они были в этом как-то заинтересованы. Глядя на меня вопросительно и недоверчиво, добавила она. Ну что ж, пусть будет так. Раз вы не хотите сознаться, проговорил я, предпочитая сделать вид, что не хочу спорить, коль скоро у меня нет веских доказательств. «Однако я, как бы, между прочим, на всякий случай обронил название Ньбют Шамон. Я могла там быть с Эльбертиной, но разве это место пользуется дурной славой?» Я спросил Андре, не могла ли бы она разузнать у Жизели, которая одно время дружила с Эльбертиной. На это Андре ответила, что после того, как Жизель недавно сделала ей гадость, просить ее о чем-либо – это единственное, в чем она, Андре, отказала бы мне. «Если вы с ней увидитесь», – предупредила она. То не передавайте ей, что я вам о ней сказала. Преобретать в её лице врага не в моих интересах. Она знает, каково я о ней мнения, но я всегда избегала крупных ссор с ней, потому что они влекут за собой примирение. Кроме того, она опасна. Но ведь вы понимаете, что когда прочтёшь письмо, которое я получила неделю назад и в котором она с таким коварством лгала, то даже самые благородные поступки не сгладят о нём воспоминаний. В общем, если у Андре было столь сильное влечение, что она не считала нужным это скрывать, Альбертина же была к ней очень привязана. То несмотря на это, у Андре никогда не было телесной близости с Альбертиной, и она понятия не имела, что у Альбертины было такое влечение, а значит, у Альбертины его и не было, как и не было у неё ни с кем другим таких отношений, какие у неё могли быть с Андре. Вот почему, когда Андре уехала, Я заметила, что ее столь решительное утверждение меня успокоило. Но, может быть, в Андре говорило чувство долга к покойной, память о которой была еще свежа в ней, долго разубеждать в том, что Альбертина при жизни, несомненно, просила ее отрицать. Я так часто пытался представить себе наслаждение Альбертины, что однажды мне на миг почудилось, будто я их увидел, когда смотрел на Андре. В другой раз мне показалось, что я их услышал. В доме свидания я позвал двух молоденьких прачек из одного квартала, куда часто ходила Альбертина. Под ласками одной из них у другой вырывались звуки, которые поначалу я не мог определить, ведь никогда не угадаешь, что это за необычный звук, выражающий ощущение, которого ты сам уже не испытал. Если слышишь его из соседней комнаты, ничего не видя, его можно принять за безудержный смех, который боль вырывает у больного оперируемого без наркоза. Если звук вырывается из груди матери, которая сообщает, что ее ребенок с ее же минуты умер, то при условии, что мы не знаем, в чем дело, этот звук столь же трудно переводим на человеческий язык, как кричание зверя или же звук арфы. Надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы уяснить себе, что оба эти звука выражают нечто совершенно особое и что я назвал наслаждением. И по всей вероятности, оно было сильным, если до такой степени перевернуло девушку, которая его испытала, и вырвало у неё незнакомый звук, который как будто обозначает и комментирует все действия изумительно драматического произведения, в каком принимала участие слабая женщина, и какую скрывал от меня занавес, навсегда опущенный для других. Кстати, эти две малышки ни о чём не могли меня осведомить. Они понятия не имели, кто такая Альбертина. Романисты часто предупреждают в предисловии, что путешествуя по какой-нибудь стране, они встретили кого-то, кто рассказал им о жизни такого-то человека. Затем они предоставляют слово своему приятелю. Его рассказ это и есть от слова до слова их роман. Так Падуанский монах рассказал Стендалю жизнь Фабрицио дель Донго. Как нам хочется, когда мы любим, то есть когда жизнь другого человека представляется нам таинственной, найти такого осведомлённого рассказчика. И, конечно, он существует. А разве мы сами часто не повествуем бестрастно о жизни женщины, кому-нибудь из наших приятелей или незнакомцу, который понятия не имели об её романе, и с любопытством нас слушают? Тот кем я был, когда говорил с Блоком о принцессе германской, о госпоже Сван, и который мог бы рассказать мне об Алибертине. Он жив и теперь. Но мы с ним не встречаемся. Мне казалось, что если б я мог разыскать женщин, которые были с ней знакомы, мне было бы известно все. Люди с ней незнакомые, наверное, решили бы, что так знать ее жизнь, как я, не знал никто. Разве я не знал лучше ее подруги Андре? Вот так же люди бывают уверены, что друг министра должен знать правду о некоторых делах, или не может быть в путён судебный процесс. И вот этот ближайший друг убеждается, что всякий раз, как он толковал с министром о политике, министр отделывался общими фразами и сообщал не больше, чем было известно из газет. Если же у друга были неприятности, то как бы он ни просил министра за него заступиться, министр неизменно обрывал его фразой вроде: "Тут я бессилен". Я говорил себе: "Вот бы мне найти таких свидетелей, под которых, если бы я их знал, я не мог бы добиться больше, чем от Андре, хранительницы тайны, которую она не хотела открывать. Не похожий на Свана, который безстав фрегновать перестал интересоваться, что Аддетт из Фаршвилем, я даже после того, как улеглась моя ревность и искал знакомства с прачкой Альбертины, с теми, кто жил в одном с ней квартале, пытался представить себе её жизнь, её плутню. Только в этом крылось для меня очарование. Но наслаждение порождается предыдущим, как это у меня было с Жильбертой, с герцогиней германской. Поэтому источники очарования оказались для меня в тех кварталах, где раньше жила Альбертина, женщин ее круга, которых я принялся разыскивать, и о встречах с которыми я мог бы только мечтать. Меня влекло к женщинам, которым нечего было сообщить мне об Альбертине, но которых Альбертина знала или могла бы знать женщины её круга или кругов, где она хорошо себя чувствовала, словом женщины, имевшие для меня ту прелесть, что были на неё похожи или понравились бы ей. И среди этих последних, особенно к девушкам из народа, потому что их жизнь резко отличалась от жизни, какую знал я. Мы обладаем вещами лишь мысленно. Мы не обладаем картиной, хотя она висит у нас в столовой, раз не умеем её понять как не обладаем страной, где мы живём, но даже ещё не видели её. Впрочем, у меня и раньше рождалось чувство, будто я вновь в Бальбеке, когда в Париже Альбертина приходила ко мне, и я обнимал её. То же чувство появлялось, когда я вступал в контакт довольно тесный, и, кстати сказать, не продолжительный в ателье, во время разговора за прилавком, какой-нибудь трущёбе, где я целовал работницу. Андре, другие женщины Все они по отношению к Альбертине, как Альбертина по отношению к Бальбеку, являлись взаимозаменяющими в нисходящем порядке заместителями наслаждений, которые дают нам возможность обходиться без того, что теперь нам недоступно. Поездки в Бальбек или любви Альбертины посмотреть в Лувре картину Тициана или съездить в Венецию, которые, будучи отделены одна от другой неразличимыми оттенками, образуют в нашей жизни вокруг первого наслаждения задавшего тон, исключившего то, что с ним не сочтилось, всё окрасившего в один цвет. Как это произошло со мной во время увлечения герцогини германской и Жилбертой. Что-то вроде ряда концентрических зон, смежных, последовательных, гармоничных. В Андре и в других женщинах я нуждался, потому что они доставляли мне наслаждение, которого я был теперь лишён наслаждения иметь рядом с собой Альбертину. Это я понял однажды вечером, ещё до того, как узнал Альбертину не просто в лицо. Я думал, что я никогда не испытаю наслаждения иметь её рядом с собой, эту свежую, освещённую изменчивым солнечным светом виноградную лазуь. Напоминай мне о ту Альбертину, ту тип женщины, к которому она несомненно принадлежала. Андре и другие побуждали во мне жестокое чувство ревности или чувство сожаления, которое впоследствии, когда утихла моя душевная боль, сменилось любопытством, не лишённым приятности. Присоединённые к воспоминанию о моей любви, физические и классовые особенности Альбертины, вопреки которым я её полюбил, странным образом устремили моё желание к брюнеткам, вышедшим из мелкой буржуазии. Во мне частично начинало возрождаться огромное желание, которое моя любовь к Альбертине не могла утолить. Огромное желание узнать жизнь, которое я испытывал прежде на дорогах Бальбека, на улицах Парижа, желание, причинявшее мне жгучую боль, когда полагаю, что оно существует и в сердце Альбертины. Я решил не давать ей воли. Теперь, когда моё желание мгновенно пробудило мысль о желании Альбертины, Когда они совпали, мне хотелось, чтобы мы предавались ему вместе. Я говорил себе, эта девушка ей понравилась бы. Но за этим следовал резкий переход к мысли о ее смерти. Моя тоска отрезала мне дальнейший путь вслед за моим желанием. Подобно тому, как раньше дороги в Мезеглис и в Герман породили во мне любовь к деревне и не дали мне увидеть одухотворенную красоту в местности, где не было старинной церкви в Высельков золотистых бутонов точно так же моя любовь к Калибертине заставляла меня искать строго определённый тип женщины выхватывая его из моего чудесного прошлого я вновь как перед началом моей любви к Калибертине ощущал потребность в её призраках взаимозаменяемых с моим воспоминанием постепенно вытесняемых другими теперь мне было бы тяжело находиться рядом со светловолосой гордой герцогиней, потому что она не пробудила бы во мне ощущений, какие вызывала Альбертина, моего желания, ревности, моих страданий после её кончины. Наши чувства для того, чтобы быть сильными, должны развязать у нас нечто отличающееся от них, чувство, которое не может найти удовлетворения в наслаждении, но которое примыкает к желанию, влечению, заставляет его цепляться за наслаждение так как я больше не страдала от любви альбертино к женщинам, то эта любовь выхватывала их из моего прошлого, придавала им нечто более реальное, похожее на золотистые бутоны. Так воспоминание о камбре придавало боярышнику, так воспоминание о камбре придавало боярышнику большую реальность, чем цветам, позднее появившимся в моей жизни. Даже об андре я уже не говорил себе с яростью. Альбертино её любила. Чтобы объяснить себе своё желание, я говорил смягчившись. Альбертина ведь её любила. Теперь я понимал вдовцов, о которых говорят, что они утешены, и которые доказывают, что они безутешны, потому что женились на своячницах. Таким образом, моя угасавшая любовь как будто бы не препятствовала новым увлечениям. Альбертину можно было сравнить с долголюбимой женщинами, который чувствует, что пыл их возлюбленных ослабевает, сохраняя свою власть, довольствуясь ролью посредниц, как, например, госпожа де Помпадур по отношению к Людовику XV. Раньше моё время было разделено на периоды, когда я мечтал о такой-то или о такой-то женщине, когда потребность в острых наслаждениях, которые я испытывал с такой-то женщиной, проходила, меня влекло к той, у которой я находил нежность, и больше почти ничего. А затем потребность в более изощрённых ласках снова тянула меня к первой. Теперь этим чередованиям пришёл конец. Во всяком случае, один из периодов тянулся долго. Мне хотелось, чтобы вновь появившаяся переселилась ко мне и по вечерам, прежде чем уйти к себе в комнату, дарила мне поцелуй сестры. Я мог подумать, если бы у меня не было опыта невыносимой совместной жизни с другой, что я сильнее тосковал о поцелуе, чем о губах. Она наслаждение чем, а любви, а привычки к женщине, чем а самой женщине. Ещё мне хотелось, чтобы вновь появившаяся как Альбертина, сыграла мне винтейля и как Альбертина поговорила со мной о блестере. Всё это было не осуществимо. Их любовь не стоила её любви, думалось мне. Любовь, с которой связаны различные эпизоды, посещения музеев, концертов, с которой связана целая сложная жизнь с перепиской, беседами, флиртом, предваряющим любовь в чисто дружеские отношения, а потом располагает большими средствами, чем любовь к женщине, умеющей только отдаваться, подобно тому, как у оркестра больше возможностей, чем у фортепиано. Моя потребность более глубокая в нежности, которую я находила у Альбертины, нежности хорошо воспитанной девушки, И в то же время у моей сестры потребность в женщине одного круга с Альбертиной представляла собой только лишь оживление воспоминания об Альбертине, воспоминания о моей любви к ней. И я сразу же почувствовала, что воспоминание не изобретательно, что оно не способно пожелать ничего иного, даже ничего лучшего, нежели то, чем мы обладали. Затем, что оно духовно поэтому реальность не может снабдить его достоянием, в котором оно нуждается. Наконец, беря начало в смерти любимой женщины, оно знаменует не столько возрождение потребности в любви, в которую оно заставляет верить, сколько возрождение потребности в общении с отошедшей Альбертиной. Даже сходство с женщиной, которую я мысленно выбирал вместе с Альбертиной, если бы мне удалось его найти, Совство её нежности с нежностью Альбертины заставило бы меня ещё острее почувствовать отсутствие того, что я бессознательно искал и что было необходимо для возрождения моего счастья, возрождения того, что я искал. А искал я самое Альбертину, искал время, какое мы прожили вместе, сам того не подозревая, я искал прошлое. В ясные дни мне казалось, будто Париж разукрашен всеми девушками, которых я не то чтобы желал, но которые погружали в корневать муж желаний и неведомых мне вечеров Альбертины. Среди них была одна из тех, о которых Альбертина сказала мне в самом начале, когда она ещё не опасалась меня. Чудесная малышка, какие у неё прелестные волосы. Всё, что в её жизни будило прежде моё любопытство, когда я знал её ещё только в лицо. И все мои желания сливались в едином любопытстве, как Альбертина испытывала наслаждение. Мне хотелось видеть ее в обществе других женщин, может быть, потому, что, когда они уходили, я оставался с ней наедине. Я был последним, я был ее владыкой. В виде ее колебания провести вечер с той или с этой, ее пресыщение, когда другая уходила, быть может, разочарование, Я бы высветлил ревность, какую вызывала во мне Альбертина. Я бы точно определился отношение моей ревности к её наслаждениям. Видя, как она их испытывает, я познал бы их меру, я определил их границу. Во сколько удовольствий, какой спокойной жизни она лишила нас, говорил я себе. Из-за дикого упрямства, с каким она отрицала своё тяготение, И когда я вновь попытался определить, где надо искать причину этого упрямства, внезапно мне вспомнилась фраза, которую я сказал ей в Бальбеке в тот день, когда она дала мне карандаш, упрекая её в том, что она не позволила мне поцеловать себя. Я сказал ей, что нахожу это, впрочем, столь же естественным, насколько мне отвратительна любовь одной женщины к другой. Увы, быть может, Альбертина её так как раз и вспомнила. Я водил к себе девиц, которые меньше, чем какие-либо другие, могли мне понравиться. Проводил рукой по их гладко причёсанным волосам, восхищался их точёными носиками, испанской бледностью. Конечно, даже когда это касалось женщины, которую я окидывал беглым взглядом на Бальбекской дороге, на Парижской улице, я отдавал себе отчёт, что в моём желании индивидуально не поддаётся удовлетворению при помощи кого-то другого. Жизнь, открывавшая мне мало по мало постоянство наших потребностей, учила меня, что за неимением одного живого существа нужно довольствоваться другим. Что то, чего я требовал от Альбертины, могла бы мне дать госпожа де Стермарья, и тем не менее, во всём была Альбертина. Между удовлетворением моей потребности в нежности и особенностями её тела существовала тесная неразторжимая связь. И я не мог оторвать от желания, нежности, переплетения воспоминаний способно дать мне такое счастье. Мысль об её единственности перестала быть иметь индивидуально что было у Альбертины и что я находил у встреченных женщин. Тепло случайного, но неразделимого наслаения моих воспоминаний. Я уже не ум в ней, не страдаю от её отсутствия. Даже сходство с моей избранницей, с нежностью, которая требовалась мне теперь, сходство, проведённого с нею счастливого времени, в смысле яснее почувствовать, чего этим женщинам не достаёт. Для того, чтобы я вновь, когда уехала Альбертина, у меня в комнате образовалась пустота. И я надеялся за пол. Пустота была и в них. Они не говорили со мной о музыке Вентеля, о мемуарах раздушевные. Они не заводили со мной игру со всей своими ресницами моих. Всё возможность помечтать о Саиде и создать иллюзию любви. А на самом деле, взнаняя Альбертины, и потому что искал я именно её, то общее, что эти женщины имели с Альбертиной, только ещё реще подчёркивало, чего им не доставало для полного сходства, что было для меня всем и чего больше никогда не будет, потому что Альбертина умерла. Моя любовь к Альбертине, которая влекла меня к этим женщинам, была так сильна, что я становился к ним равнодушен. Тоска по Альбертине и неотвязная ревность, по продолжительности превзошедшие самые мрачные мои предположения, конечно, никогда не претерпели бы коренных изменений. Если бы оторванные от воспоминаний действия и реакции психики неподвижных состояний не распространялись бы со временем, как тела в пространстве. Как есть геометрия в пространстве, расчеты психологии не были бы точны, если бы мы не приняли во внимание время и одно удивление, силу которого я уже начал ощущать на себе и которое является мощным орудием, а постепенно разрушает в нас оживающее прошлое, находящееся в состоянии постоянной борьбы с адаптацией. Я мог бы угадать заранее, что разлюблю Альбертину. Когда осознав, что значили её личность и её действия для меня, и что значили они для других, я понял, что любовь для неё была не так важна, как для меня, и моё его чувство. Так как любовь относится к области духовной жизни, то она, споем, не будучи по-настоящему связанной с человеком, не имея никакой поддержки извне, она при из самых длительных оказаться однажды не удел. Быть замещённой И в этот день было меня так бережно и вместе с тем так неразрывно с воспоминанием об Альбертине. Это горестный удел покинувших землю служить всего лишь потускневшими картинками. В картинках строят планы, которые содержат в себе страстность мысли. Но мысль устает. И станет день, когда я охотно отдал бы комнату Альбертины первой встречной, так же, как жатовый шарик и другие подарки Жильберты. Я не то чтобы разлюбил Альбертину. Я любил её, как в былые времена, когда всё, что имело к ней отношение, места, не столько болезненные, сколько влекущие. Я теперь ясно чувствую, что прежде чем путешественник, который той же дорогой возвращается туда, откуда он выехал, мне следовало пройти в обратном направлении все чувства, через которые я прошёл, прежде чем подойти к своенты прошлого неподвижный. Они сохранили страшную силу, счастливое непонимание надежды, сегодня ставшему прошлым, но которую галлюцинация заставляет нас на мгновение принять за будущее. Тина, в котором она меня извещала, что едет на вечер, и я пережил минутную радость ожиданий той же дорогой в местность, куда я на самом деле не вернусь, где узнаешь название и вид тех станций, проехал. Случается так, что пока ты остановился на одной из них, на вокзале у тебя на мгновение появляется иллюзия что поезд поехал, но в том направлении, откуда ты едешь, как это было в первый раз. Иллюзия точишь же исчезает, но на мгновение ты бы вновь был устремлён к прошлому. Такова жестокость воспоминания. Для того, чтобы стать равнодушным к пункту отправления, необходимо покрыть в обратном направлении расстояние, которое было преодолено ради любви. Но путь этот будет не прямые пути, потому что забвение, так же как и любовь, нарастает неравномерно. На той дороге, по которой я пошёл обратно, уже неподалёку от конечной цели, меня ожидали четыре этапа, которые я вспоминаю особенно отчётливо, без сомнения, потому что на этих этапах я различил то, что не относилось к моему влечению к Альбертине. Или если и относилось, то лишь в той мере, в какой всё, что происходит в нашей душе до великой любви, ассоциируется с ней либо питая её, либо побеждая, либо составляя с ней для нашего анализирующего разума контраст, либо являясь её прообразом.